В последующие дни Ричарду казалось, что он парит. Его необычно хорошее настроение вызвало всеобщее недоумение. Сначала окружающие хмурились, но постепенно его радость передалась всем. Сестры хихикали, когда он говорил им, что они прекрасны, как солнечный день. Сестер, помогавших ему овладеть Хань, он просил стараться как можно лучше, заставляя их заниматься дольше, чем прежде. Сестры Тови и Цицилия горели энтузиазмом. Мерисса и Ники довольно улыбались. ирмения казалась радостной, а Лилианна та вообще была счастлива. Ричард жаждал как можно скорее избавиться от ошейника, но прекрасно понимал, что ничего не получится, пока он не добьется того, чего от него хотят. Так шли дни. Однажды Ричард заметил, что довольно долго уже не встречал ворона, и решил спуститься в подвал, в архивы, узнать, как продвигаются поиски. Сестра Бекки приболела, и ее не было, а другая сестра лишь хихикнула, когда он ей подмигнул. Уоррен был в полном восторге от того, что ему удалось обнаружить, и с нетерпением ждал возможности поделиться своими открытиями с Ричардом. Не успела захлопнуться тяжелая дверь, как Уоррен принялся листать разложенные на столе тома. «То, что ты рассказал, мне сильно помогло. Смотри». Уоррен ткнул пальцем в надпись на непонятном языке. «Все так, как ты говорил. Здесь сказано, что само по себе появление в нашем мире камня слез еще не высвобождает владетеля. Тогда в чем его значение? Ну, дело в том, что темница владетеля запечатаны несколькими печатями, и камень слез — лишь одна из них». Есть много способов высвободить владетеля, и для этого требуется несколько магических предметов. Камнем слез должен воспользоваться кто-то из мира живых, кто-то, кто владеет обеими сторонами магии, и магией превращения, и магией ущерба. Тот, кто владеет только магией превращения, способен причинить определенный вред, способен еще больше прорвать завесу, но освободить владетеля он не в силах. «Полагаю, — подмигнул Уоррен, — мы в полной безопасности, даже если этот черный камень находится в нашем мире. Главное — вести себя достаточно осторожно». «Он не черный. Я не говорил, что он черный. Я только описал тебе, как он выглядит, какой формы и какой величины». Уоррен задумчиво потеребил губу. «Не черный? А какой? Янтарный». Облегченно вздохнув, Уоррен стукнул себя в грудь. «Хвала создателю!» — жизнерадостно завопил он. «Это самая лучшая новость за весь последний год! Янтарный цвет означает, что камня коснулись слезы волшебника. Это отталкивает владителя. Для него слезы волшебника — что для нас вонючее тухлое мясо. Его посредники не притронутся к камню». Ричард широко улыбнулся. «Должно быть, это Зетт». потому то он и почувствовал присутствие зеда когда смотрел на камень это открытие переполнило чашу он не мог больше сдерживаться ворон у меня хорошие новости я влюблен и женюсь ворон снова завопил но затем его улыбку увяла. это ведь не паша правда если она то все в порядке я пойму вы с ней составите прекрасную ричард легонько коснулся плеча ворона «Нет, это не Паша. Я тебе как-нибудь расскажу. Она мать-исповедница. Но я не хотел тебя перебивать. Как насчет остального?» «Ну, есть несколько ценных замечаний по поводу круглой кости, о которой ты упоминал, и о скрине». Уоррен водрузил на стол следующую книгу. «Одно в пророчестве светления, касающемся зимнего солнцестояния, которое наступит через две недели». Это сложное переплетение развилок и переходов. Мы только недавно выяснили, что пророчество о женщине и ее народе – из истинного ветвления. Каждый раз, когда Уоррен начинал говорить о ветвлениях и переходах, Ричард переставал понимать вообще, что бы то ни было. Единственные слова, которые он понял на сей раз – «зимнее солнцестояние». «А при чем тут зимнее солнцестояние?» Уоррен удивленно посмотрел на него. Зимнее солнцестояние. Самый короткий день в году. Короче день, длиннее ночь. Понял, о чем я? Не, это как-то связано со скрином? Самая длинная ночь в году. Чем длиннее ночь, тем дольше темно. Видишь ли, есть определенное время, когда владитель может сильнее влиять на мир живых. Его мир – мир тьмы. И когда у нас самая долгая ночь, завеса слабее всего. Именно в это время владетель способен принести самое большое зло. Значит, мы будем в опасности через несколько недель? В зимнее солнцестояние?» Брови Уоррена радостно подпрыгнули. «Ну да, но твоя информация помогла понять данное пророчество, а заодно понять и то, что, как нам известно, является истинным ветвлением, связанным с этим пророчеством». Видишь ли, касательно нынешнего зимнего солнцестояния существует пророчество об угрозе миру живых. Чтобы одна из ветвей реализовалась, владитель должен иметь в своем распоряжении несколько элементов. Владетелю надо открыть врата, но для этого ему нужен посредник, призванный в этот мир. А посреднику, в свою очередь, Оран аж подпрыгнул от радости, нужен скрин. Если у него будет так круглая косточка скрина, о которой ты говорил, Посредник сможет призвать стража и уничтожить его. Если посредник уничтожит стража, владетель сможет пройти врата. Орон, по-моему, это довольно страшно. Орон отмахнулся. Да нет же, нет, таких мрачных пророчеств довольно много, но все необходимые элементы редко оказываются в одно и то же время в одном и том же месте, так что ветвление чаще всего не реализуется. В книгах полно ложных ветвлений, поскольку Уоррен ближе к делу. Ах, ну да. Ну, видишь ли, ты сказал, что твой друг владеет костью, которая вызывает скрина. А владетелю понадобится посредник. Но у него такового нет. Без кости скрина и с учетом грядущей развилки, которую, как нам известно, мы должны пройти правильно, а мы полагаем, что так и будет, получается, что это всего лишь очередное ложное ветвление. «И мы в безопасности?» Ричарда кольнуло дурное предчувствие, но восторженная уверенность Уоррена развеяла его. Энтузиазм Уоррена охватил его. Ричард хлопнул молодого человека по спине. «Отличная работа, ворон! Теперь я могу полностью заняться своим Хань!» «Спасибо, Ричард!» — расцвел Уоррен. «Я так рад, что тебе удалось мне помочь. После знакомства с тобой...» Я продвинулся гораздо дальше, чем мог надеяться. Все так же улыбаясь, Ричард недоуменно покачал головой. Ворон, я никогда не встречал человека, который был бы так умен, как ты, и так молод!» Ворон засмеялся, будто услышал великолепную шутку. «А над чем ты смеешься?» «Над твоей шуткой», — пробормотал Ворон, вытирая выступившие от смеха слезы. «Какой такой шуткой?» Хохот ворона оборвался. Насчет моей молодости это ужасно смешно. Ричард продолжал вежливо улыбаться. Ворон, почему это тебя так рассмешило? Потому что мне 157 лет. Ричарду свело скулы. Ты шутишь? Это ведь шутка. Ты же пошутил, правда, ворон? Хорошего настроения у ворона как не бывало. Он моргнул. Ричард, ты ведь знаешь, верно? Они должны были тебе сказать. Я просто не сомневался, что они тебе уже сказали. Ричард смахнул книги в сторону и придвинул стул ближе. Сказали, что? Уоррен, раз уж ты начал, продолжай. Ты мой друг, так скажи мне. Уоррен закашлялся и облизал губы. Наклонившись чуть ближе, он ответил. Ричард, прости меня, я думал, ты все знаешь, иначе давным-давно сказал бы. Правда сказал бы? Договори да же, магия, магия дворца пророков. В ней есть не только элементы магии превращения, но и магии ущерба, которые связывают его с нижним миром. Поэтому время здесь течет иначе. «Уоррен, — прохрипел Ричард, ты хочешь сказать, что это и на всех нас оказывает воздействие? На всех, кто носит ошейник? Нет, вообще на всех. Кто живет во дворце? На сестер тоже. «Дворец зачарован. Пока сестры живут во дворце, они стареют, как мы. Из-за чар мы стареем медленнее, для нас время идет по-другому». «По-другому как?» «Чары замедляют процесс старения. Для нас проходит год, а для тех, кто живет снаружи, лет десять-пятнадцать». У Ричарда закружилась голова. «Уоррен, этого не может быть! Просто не может быть!» Он судорожно пытался найти доказательства своей правоты. — Паша! — Паша ведь не больше! — Ричард! — Я знаю Пашу вот уже больше сотни лет! Ричард отодвинул стул и поднялся. Взъерошив пятерней волосы, он произнес. — Ерунда какая-то! Должно быть какое-то... Зачем это понадобилось? Взяв Ричарда за руку, Уоррен заставил его сесть. — Придвинувшись ближе, он заговорил с мягким сочувствием, как говорят, когда сообщают неприятные известия. «Обучение волшебника требует времени. Там, снаружи, в остальном мире, прошло больше двадцати лет, прежде чем я смог коснуться своего Хань. Но для меня прошло чуть больше года. То есть здесь тоже прошло двадцать лет, но я постарел только на два года. Если бы чары не замедляли наше старение, Мы бы все умерли от старости, прежде чем научились хотя бы светильники зажигать нашим хань. Я еще не слышал, чтобы на обучение волшебника уходило меньше двухсот лет. Чаще лет триста, а иногда и все четыреста. Волшебники, создавшие дворец, знали об этом, потому и связали дворец с Нижним миром, где времени не существует. Я не знаю, как это происходит, но это так. У Ричарда затряслись руки. Но... «Я должен избавиться от ошейника. Я должен вернуться к Эллен. Я не могу ждать так долго. Уоррен, помоги мне. Я не могу ждать». Ворон уставился в пол. «Мне очень жаль, Ричард. Я не знаю, как снять ошейник. И не знаю, как преодолеть удерживающий нас здесь барьер. Но я понимаю твои чувства. И из-за этого я проторчал в архивах последние пятьдесят лет. Остальным, кажется, все равно». Они говорят, что это всего лишь позволяет им больше времени проводить с женщинами. Ричард медленно встал. — Я не могу этому поверить. Уоррен поднял голову. — Прости меня, пожалуйста, Ричард, за то, что я тебе это сказал. Мне очень жаль, что я причинил тебе боль. Ты всегда был... Ричард положил руку Уоррену на плечо. — Ты не виноват. Это не ты сделал. Ты всего лишь сказал мне правду. Голос его звучал, как из глубины колодца. Спасибо тебе за правду, друг мой. Единственное, о чем он мог думать, когда ноги несли его к выходу, это о том, что его мечтам приходит конец. Если он не сумеет избавиться от ошейника, все потеряно. Когда он ворвался в дверь, сестры улицы и Финелла, насторожившись, поднялись, но, увидев выражение его лица, попятились так же, как и стражники в коридоре. Перед дверью возник мерцающий щит. Ричард прошел сквозь него, даже не заметив. Дверь распахнулась настежь, хотя он к ней не прикоснулся. Кусок дверной рамы вылетел вон. Ему как-то и в голову не пришло воспользоваться дверной ручкой. А Батисса сидела, сложив руки на большом ореховом столе. Ее серьезные понимающие глаза смотрели на него. Ричард облокотился на стол, возвышаясь над женщиной во весь свой немалый рост. — Должна признать, — Ричард строго сказала она, — я вовсе не мечтала об этом визите. — Почему сестра Верна мне не сказала? — голос изменил ему. — Я ей велела. — А вы почему мне не сказали? — Потому что хотела, чтобы ты сначала узнал важные вещи о себе самом, чтобы ты лучше понял свою значимость, бремя волшебника, да и о батисты тоже. Ричард упал перед ней на колени. Эн, прошептал он, Эн, пожалуйста, помогите мне. Я должен избавиться от Рада Хань. Я люблю Кэлен, Она нужна мне. Я должен к ней вернуться. Я так долго отсутствовал. Пожалуйста, Эн, помогите, снимите ошейник. Она прикрыла глаза и долго не открывала, а когда открыла, в них читалось безграничное сочувствие. — Я сказала тебе правду, Ричард. Мы не можем снять Хань, пока ты не выучишься настолько, чтобы помочь нам. А на это нужно время. — Пожалуйста, Эн, помогите. Разве нет другого способа? Не отрывая от него глаз, она медленно покачала головой. — Нет, Ричард. Со временем ты смиришься. Все смиряются. Другим проще, потому что они попали сюда детьми. И осознали этот факт гораздо позже. Нам никогда еще не доводилось говорить об этом взрослому человеку, такому, как ты, который сразу понимает значение сказанного. Ричард никак не мог заставить себя мыслить ясно. Ему казалось, что он пребывает в каком-то кошмарном сне. Но пройдет ведь так много времени. Она состарится. Все, кого я знаю, состарятся. Эн отвела глаза и провела рукой по волосам. «Ричард, когда ты завершишь обучение и уйдешь отсюда, пра-пра-правнуки всех, кого ты знал, умрут от старости и будут уже больше сотни лет как похоронены». Он моргнул, пытаясь подсчитать поколение, но в голове царил сумбур. Внезапно он вспомнил предостережение Шоты о ловушке времени. «Вот она, эта ловушка. Эти люди отняли у него все. Все, что он любит, все, что ему дорого, все для него потеряно. Он никогда не увидит Зеда, Чейза, никого из тех, кого знает. Никогда больше не обнимет Кэлен. Никогда не сможет сказать ей, что любит ее и понимает, на какую жертву она ради него пошла.